Глава 19, Пожарная сигнализация срабатывает на пятом уроке. Я только-только успеваю устроиться в общей аудитории, в наушниках на повторе играет Fix You группы Coldplay. Жалкое зрелище, знаю. Когда начинает завывать сирена. И теперь мы стоим на продуваемом всеми ветрами школьном стадионе, выстроившись в ряды по классам. Минимум три человека говорят о пожаре, В кабинете Кента, но проучившись пять лет в школе для девочек, я перестала верить чему-то сказанному вслух. Из своего класса я никого толком не знаю, поэтому дрожу и оглядываюсь по сторонам. Майкл стоит в нескольких рядах от меня и смотрится как-то не к месту среди выпускников, хотя он везде смотрится не к месту. Интересно, он не звонит мне и не ищет встречи со мной в школе, из-за той вспышки в воскресенье? Интересно, он все еще хочет быть моим другом? Наверное, надо было прислушаться к Чарли. Если он говорит, что Майкл нормальный парень, то он и в самом деле такой, и нужно дать ему шанс. Хотя, это уже не важно, ведь я все равно отклонила его предложение, и вряд ли он предложит стать друзьями еще раз. Но ничего страшного, все хорошо». Я ведь так и так не хотела идти на субботнюю встречу с Солитером, а теперь и причину для отказа придумывать не придется. Но я продолжаю смотреть на Майкла. С ним творится что-то неладное. Глаза у него полуприкрыты, он слепо таращится в книгу, а на лице застыло такое выражение, что внутри у меня все сжимается. Мне кажется, он сейчас заплачет. Я не могу разглядеть... какую именно книгу он держит в руках, но она очень толстая, и Майкл близок к концу. Галстук у Майкла не завязан, а обернут вокруг шеи на манер шарфа. Косой пробор съехал куда-то на бок. Хотелось бы мне знать, что за книга его так увлекла. Знаю, у меня сложные отношения с литературой, но всегда можно сказать, о чем человек думает, если посмотреть... Что он читает? Чуть поодаль на поле выходит Лукас в компании Эвелин и незнакомого мне парня с пышной прической. Их класс пришел последним. Лукас тоже выглядит грустным. Мне начинает казаться, что все вокруг меня грустят. Все пронизано печалью. Возможно ли, что Лукас тайком встречается с Эвелин? Почему бы и нет? но я больше не хочу думать ни о Лукасе, ни о Майкле. Достаю телефон и захожу в блок «Солитер». Пока он загружается, я жду, что на экране снова появится Джейк Джилленхолл с голым торсом. Но нет. Новый пост сместил Джейка вниз. Это фотография руки с вытянутым указательным пальцем, и направлен он точно на кнопку школьной пожарной сигнализации под фотографией текст. Осмелюсь ли я потревожить покой Вселенной? Я так долго смотрю на фото, что у меня случается приступ клаустрофобии. Этот вопрос, две стихотворные строчки, прокручивается в моей голове, словно обращен непосредственно ко мне. И откуда я знаю, что эти две строчки на самом деле из стихотворения, если я ни разу не интересовалась поэзией «Вне школьной программы». Примечание от автора. Речь идет о стихотворении «Любовная песнь» Джорджа Альфреда Пруфрока, Томаса Стернза Элиота. Думаю, не спросить ли Майкла. Он-то, скорее всего, знает, что это за произведение. А потом вспоминаю, что я, по его мнению, маниакально-депрессивная психопатка. Этим все и заканчивается.